Новочеркасск. Повесть в рассказах. «Плохая жаба». «Ты все, батюшка, в одной паре», — говорили Троне нищенки, сидевшие на паперте войскового собора. Троне тоже там иногда сидел среди нищенок, сидел спокойно, прямо, положив руки на колени и, глядя куда-то в пространство соборной площади, открытой ветру и солнцу. Он мог часами сидеть так, не обращая внимания ни на нищенок, ни на добротно одетых старух, которые, терпеливо и аккуратно, стараясь не заслонять ему зрелище, топтались рядом с ним, протягивая ему время от времени маленькие узелки, зажатые в ладонях. «Возьми у меня, Трофим!» «У меня возьми!» — повторяли старухи тихо и монотонно, опасаясь Троню спугнуть. В любую минуту он мог подняться и уйти от собора прочь, не взяв узелок ни у кого. В узелках были завернуты жабы. Троня вдруг вставал решительно, так словно собирался двинуться в путь, но никуда не двигался. Выхватывал узелок у какой-нибудь старухи, разворачивал жабу и поднимал ее высоко двумя руками за передние лапки. Какое-то время он смотрел на нее с интересом, а потом вдруг шмякал ее о гранитные ступеньки, так что она разлеталась в брызги и говорил старухе быстро-быстро «Плохая у тебя, жаба, скоро сдохнешь, иди домой, становись коромыслом, жопу печки показывай». И старуха отходила, нисколько не обижаясь на Троню, пятилась вниз по ступенькам, кланялась, благодарила его за верную весть. Благодарили Троню и другие старухи, те, которых он бил с живой жабой по лбу и по щекам. «Благословляет», — радостно объясняли они друг дружке, — «еще поживем». «А сам-то он сколько живет?» — спрашивал я у старух, пользуясь случаем. Бабушка иногда посылала меня к собору, чтобы я отыскал там Троню и довел его до дома». Ей воображалось, что троня, любивший ходить по улицам скорым шагом и в одном направлении, нечаянно выйдет из города в степь по крещенскому спуску и будет идти и идти до кавказских гор до Черного моря. «А ты вот у него самого и узнай, сколько...» Или у бабушки своей мирно отвечали мне одни. Другие же отвечали недружелюбно. «Нисколько!» «Никогда не рождался, никогда не умирал», — говорили. «Ступай себе, ступай». Но я и не думал вступать. Позабыв о бабушкином поручении, я принимался дразнить неприветливых старух. «Все рождаются и умирают», — прирекался я с ними. Я азартно крутил им дули в ответ на их возражения. Пугал их плохими жабами, особенно ту маленькую остроносую с индюшачьими щеками, катавшимися по воротнику черного бархатного жакета, которая тараторила злее всех, мотая головой и ругая меня малохольным чертом. «Вот увидишь», — пообещал ей однажды. «Завтра, тронет твою жабу так хлыбыснёт что она и квакнуть не успеет». Но на завтра троник к собору не пришёл. Помню, в тот день Фирс разбудил меня чуть свет. Я спал во дворе на топчине под вишней, и снился мне, быть может, только первый сон, потому что до глубокой ночи, забравшись на крышу высокого каменного сарая с тремя арочными дверями и множеством квадратных окошек под самой крышей, Когда-то давно, когда бабушка Анна была гимназисткой, этот сарай был конюшней, я разглядывал луну в тот вожделенный древний телескоп на чугунной ножке, который беспризорно кочевал по всей округе, скакал по Кавказской и по Почтовой, не раз поднимался вверх по спуску Разина до самой Архангельской, до ее щеголеватых домов, красовавшихся вблизи Атаманского сада». Едва не сгинул где-то на нижних дремотных улицах у берегов Оксая, и таки ощутился у меня вымененный на стайку жемчужных гурами. Растолкав, Фирс затащил меня еще полусонного пошатка деревянной лестницы на крышу сарая, туда, где я ночью оставил телескопы, откуда днем хорошо виделись и левый берег Оксая, огибающего город с юга, и все Оксайское займище, поросшее камышами и низкими ивами, и гладкая, без камышей, и ясная степь за займищем, бледно и ровно желтевшая до берега Дона, до пестрого края утренних небес. Фирс одной рукой отчаянно тряс в воздухе, указывая ею высоко в степь, другой он шевелил мою голову, то приподнимая ее, то опуская, нацеливал мои глаза, пока я, наконец, не разглядел у самого горизонта, там, где уже чувствовался яркий свет от невидимого Дона, человеческую фигурку». «Ква-ква!» вдруг прозвучало у моего уха. И я, окончательно пробуждаясь, мгновенно вспомнил, как вспоминают ускользающее сновидение и вчерашних жаб, и маленькую старуху в засаленном бархатном жакете, и невыполненное бабушкино поручение, и свое страшное обещание той старухе тоже невыполненное. «Ква-ква!» — это говорил немой Фирс, умевший произносить некоторые звуки. «Ква-ква!» — так он называл «троню», умевшего предсказывать по жабам жизнь и смерть.